Эпилог В день свадьбы выпал снег, Укрыл на пару часов землю пушистым покрывалом, Посеребрил ветки деревьев, забелил крыши, И алые наряды на белом стали еще ярче, Приковывая к себе взгляды гостей. Аль шел по скрипучему покрову, крепко точно боялся, что сбежит, держа за руку Майру. Внутри бушевал настоящий ураган эмоций, и он цеплялся за прохладную ладошку, словно за якорь. Потому как отец не оценит, если он сорвется, подхватит Майру на руки и закружит, вопя от радости что-то несусветно глупое а уж как император повеселится и после одобрит кандидатуру наследного принца, ведь идиот на троне — это так удобно. Внутри шипучими пузырьками бурлила радость, счастье захлестывалось, и он подозревал, что глупая улыбка невменяемо светится на лице, отражая царящее внутри буйство радости. Еще и пламя, целиком и полностью разделяющее чувство хозяина, подначивало. Пустим в небо факел с искрами или вертушечку, а можно и сердце из пламени создать. Пусть все видят и знают, что с нами наш огонек, наша любовь. Аль стискивал зудящие от нетерпения ладони, напоминая себе, что будущий правитель не должен вести себя как мальчишка. Даже если очень хочется пройтись колесом по дорожке или бросить снежок, Суровое лицо третьего. Или язык показать. Но он держался, как мог. Хотя счастье хихикая толкало на глупости, подпихивала под локти, заставляя сбиваться с шага. А уж сколько глупостей оно нашептывало. Слышали бы братья, уши оборвали бы. Взгляд зацепился за светлую улыбку матери и в глазах защипало. Он поспешно отвернулся, поднял глаза к небу, Чтобы слезы вкатились обратно А там в начинающие голубеть вышине кружились силуэты Словно разгоняя собой хмурые снежные тучи И пробивая путь к солнцу Аль принялся их считать Хотя точно знал, сколько их Драго с супругой и детьми Орыхчан Первый калкалас с искусственным хвостом Герой Раненый, но не сломленный И глава стаи Белоснежно-серый, огромный Полтора раза больше драго, колкалось. Завтра после свадебных торжеств император вручит ему разрешение вернуться на северные острова империи и проводить там летние месяцы. Перед входом в храм Аль не удержался, остановился, поднес к губам холодные пальчики, дуну, согревая, поцеловал нежно. И вся очередь из гостей терпеливо с пониманием ждала а потом был остро пахнущий землей и дымом проход, факел в руке, сотня ступеней и... Уходящие вверх витые колонны, переплетенные под куполом сложным узором, высокие окна пропускали свет, подсвечивая белые, мраморные плиты на полу, бело-розовые стены добавляли ощущение пространства и высоты, а девять статуй в центре высотой в три человеческих роста образовывали полукруг. Все знакомо, Аль видел это много раз, но все равно вздрогнул, когда под ногами разорались. «Куда прешься, выродок вальжгаса? Огневуха глаза залила! Ослеп!» Майра еле слышно хихикнула, а прозрачные лики выпячивались из пола, наполняя пространство какофонии голосов, смеха, рыданий. Этот участок храма с девятью расчерченными квадратами именовался «Путь сердца». Через него проходили новобрачные. На него вступал король во время коронации. По нему первый раз вносили ребенка для представления Богу. Девять статуй смотрели безразлично, а вот стоящий около них первосвященник встретил их радостной улыбкой. Открыл было рот, чтобы начать торжественную речь, как воздух нагрелся, пахнуло в лицо горячим и рядом с первосвященником поднялся второй из огня, вежливо склонил голову, здороваясь, потом протянул руки над головами молодых, из-под пальцев желто-алым водопадом рванули искры, и мир потерялся в пляске пламени. Огонь обтекал, не обжигая, и Аля ощутил, как радостно откликнулся дар на присутствие стихии как запекло кожу. Рядом потрясенно выдохнула Майера, и он порадовался такому подарку. Дар девушки так и не восстановился полностью после лета. Злые языки уже болтали, что будущая королева слаба огнем и не сможет выносить наследника. Шестой на такой бесился, требовал наказать болтунов. Харт успокаивал, говоря, что болтать будут все равно, а о детях им думать еще рано. Сами несмышленыши. А там лет через десять, кто знает, что будет. Вон сам третий не уверен, что Майра подарит им простого наследника, а не какого-нибудь повелителя смерти. Шутил, конечно, но Альф все равно переживал. Не столько за наследника, ему плевать, какой дар тот унаследует, сколько из-за Майры ее терять он был не готов. Окружающий мир посветлел, Переставая плясать Алла желто-рыжими языками, восхищенно ахнули гости, и Аль заподозрил, что стихия выкинула очередную шутку, нарушая ею же созданную традицию, задрал голову. Так и есть, корона, и чуть поменьше над Майерой. А ведь огонь согласился с тем, что ритуал выбора отменять нельзя, и только когда восьмой достигнет малого совершеннолетия, отец передаст Алю власть. «Это лишь демонстрация, глупыш!» Прошептало лишь для него пламя. Ишь, испугался. «Будет у тебя время еще погулять!» Аль выдохнул. Он действительно испугался, что прямо со свадьбы его посадят на трон, когда он еще от выпускных экзаменов не отошел. А ведь третий дал-таки разрешение на путешествие. Весной хотели отправиться. И Харт уже грозил второму оторвать все, что можно, если тот втянет их в неприятности с орденом наемников. Пространство стянулось в одну точку, и перед Алим закачался тонкий алый браслет. Такой же возник перед Майрой. Очередное нарушение. Лишь мужчина дарил женщине брачный браслет. У Али лежал в кармане такой родовой, с усиленной защитой. Но стихии не отказывают, потому как отказ будет стоить многого. Аль взял свой браслет, повертел недоуменно, маленький же, потом догадался, ухватил Майру за руку, осторожно, не дыша, надел. Браслет нагрелся, подстраиваясь под размер запястья, а потом его кожи коснулся теплый металл, и силы стало в разы больше. Еще один подарок. «Спасибо!» – выдохнул он, глубоко склоняя голову. Живи со своим огоньком, малыш, и будь счастлив. А еще умней быстрее, чтоб меньше трепать мне нервы. Последнее было произнесено с явной угрозой. Намек на то, что его отказ от короны не забыт. Мгновение и пространство перед статуями опустело. Первосвященник глянул, растерянно откашлялся и все же начал торжественную речь, на ходу переделывая ее, в поздравление по поводу состоявшегося бракосочетания. Огонь выполнил за него его работу. Аль слушал, не понимая слов. В душе все пело от радости. Его теперь уже жена стояла рядом, и он с полным правом держал ее за руку. Месяцы до свадьбы не были просты. Третий не сразу сдался под натиском Аля, показав такие и брачные запросы из Левганы, и прошение деда Майры, которого левганцы пытались использовать в своих целях. И вот сейчас сердце Аля, наконец, избавилось от давнего страха потерять огонек. Теперь они точно вместе. Юля смотрела на сына, и слезы предательски текли по щекам. Завтра птичник будет судачить о том, что Асара настолько не хотела отпускать сына, что рыдала не хуже водницы, дуры. Она была только рада, что рядом с Алем есть такой человек, как Майра. Ей было глубоко плевать на ее происхождение, дар, внешность и даже характер. Главное то, как она на него смотрела. В этих ставшими бледно-голубыми глазах горел огонь любви к ее сыну. Большего Юля и желать не могла для того, кто станет правителем этой страны. Ибо у королей с любовью все сложно, а в остальном поддержат братья, поможет отец. А Альгара не оставят, да и она всегда будет рядом, его Ассара. Четыре года спустя. Из отчета комиссии. Пробой пространства на территории Академии необходимо присвоить восьмую категорию. Справка. Всего категорий порталов – десять. Девятые и десятые отличаются массой, проводимой сквозь них грузов и стационарностью. Легкость, с какой был взломан защитный периметр Академии, позволяет сделать вывод о том, что гость имеет уровень архимага. Внешний вид – рваные тряпки, небрежно намотанные на тело и голову, а также оставшиеся в воздухе частицы паров алкоголя, позволяет высказать догадку. Архимак был пьян. Пробой произошел на мосту. Сработавшая защита образовала взрывную волну, отправившую двух из трех безмолвных в воду. Третьему удалось зацепиться за перила и повиснуть на них, но оглушение не дало ему вмешаться и вытащить девочку, Ее высочество было ближе к эпицентру, ее не зацепило, фактически притянув к гостю, который пробыл на территории Академии примерно 7 секунд. В этом моменте доклада Фильярк всегда останавливался, чтобы перевести дыхание и отпугнуть страшную картинку, как сила портала сминает его девочку, превращая в груду мясо. Не зря межмировые порталы находились лишь в фиксированных местах, потому как сила пробоя извне в разы больше, чем у обычного пространственного портала. Этот же урод даже не заметил, что рядом живой человек, тут же открыв еще один портал, в какой именно город безмолвный, понять не смог. Дома и дома. Портал затянул Ольгу, стоявшую слишком близко и красноглаза, сидевшего у нее на руках. В итоге у них ни единой зацепки. Где ее искать? Пьянь лишь промычал, что-то неразборчивое перед тем, как отбыть. Фильярк сложил лист доклада, который давно выучил наизусть. Убрал в карман. Внутри пекло от жгучей ненависти ко всем архимагам. Доживут до трехсот лет, а потом либо спиваются, либо с ума сходят от вседозволенности. Нет, чтоб сдохнуть и не портить жизнь остальным. Цивилизации спасало от крушения лишь одно. Архимагов было крайне мало, иначе всех положили бы высшие адепты магии. И вот с таким типом сейчас его дочь, которой только восемнадцать исполнилась, дитя еще, пусть и талантливое. Фильярк в тысячный раз пообещал себе, что ее найдет, перероет все миры, но найдет, и начнет с пьяного архимага. Конец. Читала Татьяна Черничкина.